Глава 608. Кровь тени древнего демона. Синяя кровь превратилась в Анлине, он схватил рукой пустоту, и его сумка немедленно появилась в его руке, после чего Анлинь накинул на себя синий халат, и, сделав шаг, потерялся вдали и исчез. Появившись на огромном расстоянии, Анлинь тут же направился прямо в имперскую столицу, город небесных демонов. После того, как пелюля души крови впитает сущность изначального духа и крови человека, Эффект появляется очень быстро. И в момент смерти всё, что связано с изначальным духом человека, сливается в небытие. После воскрешения все вещи, связанные с изначальным духом, могут быть извлечены из небытия, полагаясь на силу души крови. В прошлом Яо Сисю делала именно так. Также в прошлом Тянь Ци передала Ван Линю сокровище, которое могло спасти его жизнь, но оно могло выстоять только против силы культиватора на последней стадии Вознесения, Трёхджановое воплощение старика в чёрных доспехах, хотя и имело культивацию на уровне последней стадии Вознесения, но его сила, как Ванолиню показалось, превысила все её возможные пределы. К тому же тот, кто находился внутри этой странной чёрной башни, явно не был обычным, поэтому мозг Ванолиня мгновенно перебрал огромное количество вариантов и быстро принял решение проглотить пилюлю души крови. Он должен был бороться, ведь человек внутри чёрной башни был невероятно силён, Как только Вонолинь пришёл в себя, он вспомнил, какая сильная тревога охватила его в момент атаки божественного сознания из той чёрной башни, и если бы не стимуляция фруктов Вознесения Бессмертных, количество его смерти было бы бесчисленным. Он не мог ежедневно принимать фрукты Вознесения Бессмертных для стимуляции изначального духа в течение более 400 лет оставшихся у него для испытаний в землях демонических духов. В противном случае он впадёт в сумасшествие и, полностью потеряв свой разум, будет убивать всех встречных. Поэтому он должен был бороться. Если бы он не попытался ранить или убить того человека внутри чёрной башни, то даже если бы он попытался убежать далеко, даже если бы воспользовался техниками высшей телепортации, он бы всё равно не смог бы скрыться от атаки божественного сознания этого человека. Пока эффект сока фруктов Вознесения Бессмертных действует, всё более-менее было бы нормально, но как только он закончится... Человек из «Чёрной башни» тотчас снова запустил бы атаку своего божественного сознания, которое, несомненно, убило бы Ван Линя. Существо внутри башни ни разу не показалось. Очевидно, ему нужно было постоянно находиться внутри, решил Ван Линь. В момент своей телепортации он направился прямо в город небесных демонов, так как собирался обеспечить себе двойную защиту, и достичь этого можно было только с помощью древнего демона. Хотя в тот раз мы договаривались встретиться через три месяца, Из-за моего прорыва на стадию Вознесения я опоздал на 10 лет. Но несмотря на то, что прошло уже столько времени, встреча в тот день была чрезвычайно важной, поэтому я верю, что древний демон не откажется от своего слова». Подумал, Вонолинь и увеличил скорость. В его изначальном духе всё ещё оставалось влияние сока фруктов Вознесения Бессмертных. Но поскольку Вонолинь сейчас был в ясном сознании, то если бы он захотел, то легко мог бы удалить остатки силы воздействия сока фруктов Вознесения Бессмертных. Однако он не стал этого делать. Он хотел подольше оставить на себе эффект этого фрукта на тот случай, если существо из Чёрной Башни снова воспользуется атакой божественным сознанием. Но если это всё же случится, то мне лучше приготовиться бежать без оглядки. Ванолин тяжело вздохнул. Между ним и существом из Чёрной Башни не было никакой вражды, но именно оно первым напало на него. В мире культивации это является обуденной вещью. Всегда будут сильные и слабые. После телепортации Ван Линь с удивлением заметил, что внутри него Сила Бессмертных, которая только что была потрачена, неожиданно мгновенно восполнилась, так что он мог использовать технику Высшей Телепортации несколько раз. Следует отметить, что техника Высшей Телепортации потребляет огромное количество Силы Бессмертных. В прошлом Ван Линью после её использования требовалось некоторое время для поглощения нефрита Бессмертных, но сейчас в этом не было нужды. И как только он появлялся после Высшей Телепортации то сразу же снова использовала я. Должно быть, когда я взорвал себе четыре капли божественного нектара бессмертных полностью слились с моим телом, и даже после моего воскрешения они всё ещё странным образом существуют во мне и подпитывают энергии бессмертных. Заключил его на Лень после недолгих размышлений и, перестав думать об этом вопросе, совершил ещё несколько высших телепортаций. До столицы города небесных демонов оставалось рукой подать. Можно сказать, что скорость Ван Линни ещё никогда не была настолько огромной. Как жаль, что под стимуляцией фруктов Вознесения Бессмертных я потерял разум, иначе тут Цимича Линь в теле зашу я бы ни за что не оставил. Я, конечно, помню, где лежит сейчас его тело, но вот не знаю, если я поспешу сейчас назад, будет ли Цимича всё ещё внутри. Взгляд Ван Линни вспыхнул. Воодушевившись, он решил прямо сейчас не возвращаться в огненную демоническую область. До города небесных демонов оставалась только одна высшая телепортация, и Ван Линь уже собирался сделать шаг и использовать её, как вдруг позади раздался наполненный гневом рёв. «Ну же, дай мне посмотреть, как ты от меня убежишь!» Позади Ван Линь на расстоянии тысячи дженов, сделав шаг, появился одетый в броню рослый мужчина, чьё лицо имело грозный вид, глаза искрылись слабым светом, а всё его тело покрывало ужасающее дьявольское цы. Выражение лица Ван Ринни сильно изменилось. Он сделал шаг, и его тело тут же исчезло. Оглянувшись на рослого мужчину позади, он чуть не выкрикнул от страха. «Лин Хо!» Внешность рослого мужчины позади с невероятной точностью совпадала с мастером меча Лин Тянь Хо. Ван Ринни, исчезнув, появился в и от города небесных демонов. Его лицо было мрачным. Со вспышкой в глазах он подумал. «Это не Лин хо, хотя я очень похож». Но он намного младше. Более того, в нем не чувствуется сила Лентянь-хоу, и лица у них не полностью совпадают, только детали схожи. В этот момент, одетый в броню мужчина сделал шаг и вышел из пустоты. Он смотрел прямо на ванолине и серьезным голосом произнес: Почему ты не бежишь? Говоря это, он вытянул руку вперед и, хватая воздух, выпустил из пяти пальцев пять потоков дьявольской Ци. Лентянь-хоу, кто он тебе? Взгляд Ван Линя сверкнул, и он внезапно спросил. Рука Руслова мужчина остановилась, а два глаза, наполненные дьявольской ци, сверкнули удивлением. «Линь Дянь Хоу! Знакомое имя!» Ван Линь быстро отступил, его взгляд вспыхнул холодным светом, и он крикнул. «Мастер меча Линь Дянь Хоу из секты Великого меча Ло!» «Мастер меча секты меча Ло!» В глазах мужчины удивления стало ещё больше, Вместе с этим в них появилось отражение попытки изо всех сил вспомнить прошлое, но внезапно на его лбу вылезла тень души дьявола и, уставившись на с злобным взглядом зашипела. После этого удивление полностью исчезло с лица мужчины, и в глазах появилось дьявольское пламя. «Древний демон!» Ванолинь быстро отступил и громко крикнул. Могущественное сознание внезапно прокатилось по городу небесных демонов и прибыло прямо к Ванолиню. «Ты опоздал на 10 лет!» Голос древнего демона послушался в ушах Ванолине. «Одолжи свою кровь!» Как только послушались эти слова, из всех отверстий и пор в теле Ванолине засочилось массивное облако крови, мгновенно эта кровь собралась и сформировала взрослого человека, внутри которого и проникло сознание древнего демона. Ванолинь, за раз потеряв большое количество крови, быстро побледнел, затем достал лекарственные пилюли, Проглотил их и сел на землю в медитации. Рослый мужчина с душой дьявола в уставился на кровавую тень перед вонлением и с воплем произнёс слова на странном языке. Байло! Ты посмел помешать мне?» Кровавая тень начала извиваться, и, превратившись в существо с двумя рогами и с демоническим светом в глазах, посмотрела на лоб рослого мужчины с душой дьявола и равнодушно ответила. «Ты всего лишь один из девяти дьяволов-отшельников, прислуживающих древнему дьяволу. Почему они должны мешать тебе?» «Язык древних богов!» Глаза воноли широко открылись, и он задумался.